Аудиокнига сделана эксклюзивно для Клуба любителей аудиокниг. Сайт акнига.орг Здравствуйте, любимые уважаемые слушатели! У микрофона актер Костя Суханов. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня вашему вниманию детектив. Мы с вами делаем аудиокниги вместе, и у нас не бывает ни интересных книг. Сегодня это абсолютно эксклюзивный во всех отношениях детектив, потому что написал его автор Вадим Силантьев, которого многие из вас хорошо знают по аудиокнигам историческим боевикам «Казак Буза», еще более широко известным как «Казак на Аляске» и «Казак на Аляске-2». Время действия – 90-е годы, место действия – Магадан. Впрочем, вы сами все услышите. Не забывайте оставлять реакции. Поехали! Поехали! Аудиокнига не пропагандирует употребление наркотиков, психотропных веществ или запрещенных препаратов. Автор Вадим Селантьев и я, чтец Константин Суханов, напоминаем, что наркотики – зло, которое непременно, стопроцентно ведет их распространителей в тюрьму, а наркоманов – в могилу. Вадим Силантьев «Магаданский детектив. Почти приключенческая повесть». События происходят в 1994-1995 годах. Здесь нет негодяев в кабинетах и схожи. Здесь первые, на последних похожие. И не меньше последних устали быть может илия кормильцев Конец июля. Тайга, леса, реки, ручьи, болота и озера, овраги и сопки изнывают от жары. Олени лоси, просыпающиеся с первыми проблесками дня, вдоволь насытились и отдыхают в тенистых зарослях. Ищный волк, уткнув морду в мощные лапы, дремлет в своем логове среди хаоса огромных камней и скалов. Он терпеливо выжидает, когда дневное светило склонится по северному небу к западу и позволит снова выйти на охоту. Широкую просеку пересекают гигантские пятилапые когтистые следы. Будто шел великан или снежный человек, на худой конец здесь неторопливо протопал хозяин тайги медведь. Где-то в глухом местечке под вывороченными корнями некогда могучей даурской лиственницы шуршала коварная и дерзкая росомаха. Старый лис, услышав этот звук, бесшумно засеменил подальше от опасности. Жизнерадостный бурундучок в тени неглубокого обрыва копошится возле древнего черепа бизона, который вымыли из земли вешней воды. Птицы готовы ежеминутно сорваться с ветвей, о чем-то нехотя перекликаются, нудно звенят комары. Очень жарко. Случаются и такие дни на Колыме. Риск бесценный гудел подобно растревоженному улью. Ревели мощные бульдозеры, шумела водопушка. По лоткам в громадный промывочный прибор, бурливый, управляемый человеком ручей, несет золото, содержащий песок. Голые по пояс старатели суетятся вокруг, норовя перекричать производственные шумы. «Золото! Здесь добывают золото!» «Ну что это? Кошмарный бред или кадры из заштампованного боевика? Трое в черных масках появляются на рабочей площадке, в руках у них карабины. Действуют налетчики дерзко и жестко. Может быть, это снимают кино?» «Бандиты сгоняют работников прииска в балок и там закрывают. Сорваны навесные замки с дверей промприбора». Золото, содержащий концентрат, засыпается в три внушительных брезентовых рюкзака. Несколько минут, и грабители в масках исчезают. Нет, это не кошмарный бред и не съемки фильма. Это явь Колымского края. Золото. Здесь добывают золото. Глава первая. колымма имя нарицательное для непосвященных подразумевающая всемирная каторга узница гробов край золотых песков и безжалостных магнитных бурь страна мутирующих людей изменилась то колалаа сильно поубавилось число зоны теперь доминирующее население непронырливые урки и политзаключенные авантюристы длинного рубля которые угодили в капкан перестройки ны не мигрируют отсюда народ впрочем как и со всех северов да да бежит -с. в центральных районах бывшего союза терпеливые умные удачливые ловкие зарабатывают зачастую много больше а там им еще и солнце нормально светит яблоки Приболела ты, матушка Колыма, того, гляди, вымрет твое авантюрное население, в смысле разбежится. А что правительство? Некогда ему на севера смотреть. Да нет, эти не пожалеют. Может быть, последующие цари будут озабоченно чесать в затылках, глядя на карту Магаданской области. А этим хоть ты лопни. Борис, ты не прав. Егор Легачев. Примечание автора. Егор легачёв Советский политический деятель середины 90-х годов. Зимние, северные, утренние сумерки. Евгений поднялся по высокой лестнице к массивной двери. «Бюро занятости населения», — голосила вывеска. На крыльце, переминаясь с ноги на ногу, поскрипывая снегом под башмаками, курили двое. То последний в десятый кабинет. Пара за рта. Холодно. «Тамбуре, спроси!» — бросил один из курильщиков. «Тамбуре тесно. Набилась толпа ожидающих. Было душно и прохладненько. От кого-то неимоверно разело чесноком. «А внутрь не пускают?» — поинтересовался Женя. не да девятей не пустят они нас за людей не считают присоединилась с пояснениями дама в норковой шубе зажрались вместо того чтобы безработным помогать охранникам мордатова наняли сволочи морозят народ в синях ожидающие возмущенно загудели ладно здесь все же теплее чем на улице евгений посмотрел на часы через двадцать минут запустят Стоять в темном тамбуре было неудобно. Ранее пришедшие хоть прислонились к стенам, а припозднившим оставалась только сдавленная позиция вольно. Евгений Волков пришел на биржу второй раз. Вчера до него просто не дошла очередь. Всех безработных, не успевших зарегистрироваться в десятом кабинете, выпроводили. Мысли лезли в голову невеселые. Перспектив никаких. Что делать? Как жить дальше? Вот он и докатился до безработного. По нисходящей пошла его молодая жизнь. Блин, нужно выкручиваться. Нужно. Служащие биржи труда проходили сквозь толпу безработных с независимым видом. Их провожали злыми взглядами. Дама в норковой шубе все же не вытерпела и проскользнула внутрь. Шустрая тетя. После пятиминутного препирательства охранник выставил норковую назад в тамбур. Ожидающие восприняли хамство стражника одобрительно. Ишь ты, какая особенная. Но и вслед одетому в пятнистую форму кто-то хлестанул. Сволочь! Без трех минут девять толпа устремилась внутрь. Пятнистый охранник сделал попытку остановить недисциплинированных безработных, но его не слушали. Люди запрудили длинный узкий слепой коридор перед регистрационным кабинетом. Грязный свет электрических лампочек, обшарпанные стены, затертые полы. Напротив кабинета стоял ряд стульев, на всех безработных их, конечно, не хватало, и снова больше половины ожидающих привалились к стенам. — Сколько сегодня принимают? — Трое. — Мать их! Четверо должны принимать! — Это относилось к приему в десятом кабинете. Там, отгороженные от безработных дощато щатоплексиглазовыми барьерами, сидели инспектора, точнее инспекторши, и не спеша регистрировали посетителей. Прием длился до 13.00. Все посетители боялись не попасть на прием в этот день. «Не попал? Приходи завтра» и «все сначала». Выяснив, что он четырнадцатый по очереди, Евгений немного расслабился. Была надежда, что за четыре часа он успеет зарегистрироваться. Ожидание — нудное дело. Постоянно проходили без очереди люди с талонами. Жека взял с собой книгу, но читалось в этой суете не ахти. Скоро они там. Без пятнадцати час пришел черед Волкова. Наконец-то! Евгений подал трудовую книжку и паспорт в окошко клерку. Азиатского склада женщина без интереса посмотрела документы. «У вас незаконченное высшее образование?» «Да». «Сколько курсов вы проучились?» «Два». «Работу в списках для себя нашли?» Женя тщательно посмотрел списки требующихся. Работы по специальности не было. Да и вообще ему не очень хотелось работать. Время такое, что и не разберешься, как лучше. Трудиться по полгода и не получать зарплату или крутиться в свободном поиске. Его бы устроило пособие по безработице. Я хочу по специальности, на станках с программным управлением, а такого у вас нет. Но в ноябре вы работали в строительном кооперативе. Они мне не заплатили за два последних месяца. По специальности хочу. «Сейчас ничего такого нет, а пособие вам не полагается». «Как так?» Евгений чуть не подпрыгнул от удивления. «Фирма, в которой вы трудились, не платит налог на безработных. Пособие вам не положено». «Но ведь это они не платят. Я-то здесь при чем? На Магаданском механическом, откуда меня сократили, все налоги выплачивались регулярно». «Извините, ничем не могу помочь». Волкову хотелось как минимум плюнуть в круглое лицо инспекторши. Только что из того делал то не решится. А вот ему сейчас плюнули в лицо, причем смачно так, мол, ты дерьмо. Созлом заскочил в кабинет начальницы над инспекторшами. Высокомерная, неплохо одетая тетка ничем не помогла, только еще раз плюнула. «Ну, спасибо вам, тетя. Дай вам бог оказаться в моей шкуре». Он стоял на морозной улице, гудят по дороге машины, ковыляют закутанные в меха прохожие, снежная подземка хлещет в лицо. Идти в общежитие не хотелось, а больше идти было некуда. Хотя можно заскочить в букинистический, заодно курить куплю где-нибудь. Евгений нырнул во дворы. Волков быстро шагал по снежным тропкам, что рассекали загаженные домашними бездомными собаками сугробы. Коробки, пятиэтажек, детский сад, грязные контейнеры для сбора мусора. Магадан. Примечание автора. Магадан — молодой город, рожден большевиками, они же коммунисты, в 1939 году. Магадан — столица Колымского края. Город небольшой и необъемный. Пересечение пятиглавных улиц, от которых идут аппендиксы примыкающих улочек. По официальным данным, в Магадане население 150 тысяч. Но Евгений в это никогда не верил. По его прикидкам, областной центр насчитывал от силы 100-120 тысяч человек, даже со всеми поселками-спутниками, разбросанными вокруг города в радиусе 50 километров. Ну а город как таковой. Вот это вот пересечение пяти главных улиц. Пешком за час обойдешь». Ладно, посмотрю, что новенького в Букинисте, какие книги завезли в отдел художественной литературы. Жека любил книги. На родине в Башкирии у матери осталась его весьма приличная библиотека, томов за триста, которую он начал собирать лет с одиннадцати. Здесь он по привычке тоже собирал книги, в основном серии библиотека приключений и научной фантастики, именуемые Клеголюбами Рамки, Зазолоченное теснение на обложке. Под сотню рамок стояла на книжных полках в его комнате. Да, успокоюсь, замучила невезение. Укручиваться надо. Такие вот дела». дело дело нужно громкое раскрутить хлопнуть парочку тройку матерых злодеев да да да и все пойдет как надо вырвусь с этой поплазы невезухий докажу что петренко вовсе не выдохся и вот тогда начальник управления по борьбе с организованной преступностью заберет меня к себе в контору обещал же я с ребьов слова на ветер не бросает дело нужно громкое ой нужно Старший оперуполномоченный в задумчивости тер переносицу. Хотелось курить, но Николай Петренко держался. Решил бросить, значит, крепить Не везло в последнее время сыщику Николаю. Разошелся с женой, оставил ей однокомнатную квартиру, ушел в общежитие, процент раскрываемости уголовных дел понизился, с начальником крепко разругался. «Черт, не пруха!» Как им процент раскрываемости поднять, если наверенную ему территорию два опера самый новичок Сережа? А нарушать закон стали чаще. Обозлился народ. Безработица, невыплата зарплаты, бешеный рост цен, нестабильность магаданского существования. Одно дело — серьезные правонарушения. Но ведь приходится работать по всем заявлениям, начиная от убийства и кончая воровством заношенных трусов, висевших во дворе многоэтажек. Текучка. «Конца и края не видно той текучки. Пора бы расти по службе. В шесть лет топчет землю Петренко». Примечание автора. «Топтать землю». Милицейский сленг. Оперативник криминальной милиции, работающий на улицах города. «Все же сия работа для молодых. А ему и по годам положено более солидное занятие. Скоро 32 стукнет». «Для соскаря 32 — приличный возраст, учитывая, что год работы в органах за два идет. За шесть лет оперства Николай столько понавидался, многое рассказывать нельзя. Мерзость на мерзости сидит и мерзостью погоняет. Пора расти по служебной лестнице, а то тормоз. Черт, не пруха Победить нужно это барышню, не дождетесь. Ха -ха. жена ушла, баба с воза были легче». «Однако корябает по душе развод. Ой, корябает!» Стук в дверь. В кабинет вошел длинный лысый мужчина. Опять Смирнов. Достал меня. «Здравствуйте, Николай Сергеевич. Как там с моей машиной?» — законючил длинный. «Найду я вам ее. Напрасно приходите сюда. Когда найду, сообщим». Петренко сдерживался. «Профессиональная» да понятны беды смирнова копил копил трудовые купил колеса а их украли только вот нельзя ж так доставать да ее легко обнаружить белые жигули а задние дверцы синие одна заводской окраски вторую я сам красил сразу видно Ну, николай сергеевич опер уполномоченный подпер ладонью подбородок это надолго часа полтора будет ныть над душой Сыщик кивал головой. Хотелось курить. Однако выручил случай. Появился новый посетитель. «Товарищ Смирнов, ко мне пришли!» Оперуполномоченный мотнул подбородком в сторону вошедшего. «Разберемся с вашими делами». Посетитель пришел с заявлением о пропаже жены. Ботовая ситуация. Невестка в дым разругалась со свекровью и четверо суток не появляется дома. Хитренко покоробила Ищи теперь эту девицу. Рутина. Вы всех подруг проверили. Нет ее там. Опер покусал нижнюю губу, включился мозг со скореем. В больнице она у вас не лежала в последнее время? у городской была, с воспалением легких. Понятно. Опер пристально посмотрел на фото пропавшей жены. Идите домой, найдем вашу Надю. Чутье сыщика подсказывала что с женщиной ничего не произошло. Скорее всего, приютилась это Надя у какой-нибудь подружки по больничной палате. Вопрос времени — съездить в городскую больницу, выяснить, с кем в палате лежала обиженная жена. А потом методично проверять адреса излечившихся женщин. Скорее всего, найдется, спесивая невестка Надя. Вопрос времени. Глава вторая. В сыщиках работают только сыщики. Но в основном. Процент случайных людей невелик. Случайные быстро отсеиваются. Хотя, конечно, бывают здесь и приспособленцы. Но даже эти парни не из хлипких. Их работа очень нервная и грязная. Фильмы ужаса порой цветки в сравнении с наворотами жизни. И только за то, что человек пыхтит на этой работе, ему можно смело давать медаль. Если не медаль, так почетную грамоту наверняка. Что, вы не согласны? Идеализирую? Навряд ли. Петренко возвращался в управление довольным. Нашел он так и пропавшую жену Надю, как и предположил у больничной подруги гостила обиженная супруга. Правда, времени затратил Николай. Все адреса пришлось объехать на городских автобусах. С машинами в конторе напряжёнка, а свои колёса бить не хотелось. Гололёд опять же. Эту тачку друг оставил на сохранение. Совесть нужно иметь. Переходя бойкий перекрёсток возле автовокзала, Опер обратил внимание на «Жигули» с задними синими дверцами. «Ну и чё, что номера другие? Нынче в городе кто-то специализируется на изготовлении фальшивых автономеров и технических паспортов. Есть такие злодеи. Всё никак не хлопнем». Петренко резко повернул голову направо. и на месте». «Ладушки». Сыщик заспешил к инспектору дорожной службы. «Новенький я». Достал удостоверение. «Ребят, вон того же гуленка проверить нужно. Поехали». «Садись!» Движение на проезжей части было не особо оживленное. Автобусы, грузовые машины и легковушки отечественного производства. иномарк в стране было немного, процентов 10-15 от всех легковых авто. Жигу с синими номерами нагнали быстро. У швейного училища. За рулем сидел крупный детина, поперек себя шире. «Красавец!» Представившись, гаишники потребовали документы, а Николай уж точно видел. Нашел тачку Смирнова. Хороший сегодня организовался денек. Номера на двигателе были Смирновские. Не перебили еще похитители циферки. При досмотре задержанного и найденной машины был обнаружен дипломат с пачками пятидесяттысячных купюр. Николай дернул одну денежку из середины. «Оба! Фальшивка!» Из другой пачки. «Фальшивка!» «Приехали, дядя!» Весело сверкнул глазами сыщик. Ноздри оперы картинно раздувались. Этот жест у Николая означал, что он загорелся, заработал азарт соскоря. В такие моменты Петренко походил на боевого коня или бойцовского долга. «Ладушки! Протокол! Понятые!» «Влипливый гражданин Станиславский!» Примечание автора по поводу 50-тысячной бумажки. 50 купюра. В те годы в России свирепствовала гиперинфляция. Нулей на купюрах было много. Евгений стоял на высоком крыльце главпочтанта. Вечер выдался тихим, лучи заходящего солнца рассыпались по заснеженной площади мириадами холодных искринок. Он ждал уже полчаса, а ее все не было. Закуривать вторую сигарету не хотелось, порядком надоело топтаться на месте. Зима опять же. Неужели я ее пропустил? Горчительная мысль кривила уголки рта к низу. «Жду еще пять минут». Она появилась, стройная девушка в красном, красное пальто, пушистый песцовый воротник, песцовая шапка с опущенными ушами, сапожки с имитацией шпор. Жека заметил эту молодую красивую женщину в конце лета, тогда она была в красном плаще. «Идиот!» Он пропустил ее вперед и пошел следом. «Нет, сегодня знакомиться не имеет смысла, в карманах пусто, настроение не боевое». Потом. Волков знал, что обязательно познакомится с девушкой в красном. Но потом, когда будет при удаче. Ну, или хотя бы при приличных деньгах. Проводив женщину до угла, Евгений остановился. Она даже не обернулась. На душе сделалось тоскливо. «Ничего, какие наши годы, будет и у нас праздник», — успокаивал себя Женя. Обыск на квартире гражданина Станиславского полагался по инструкции. А как иначе? Краденый автомобиль, фальшивые деньги. Двухкомнатная хрущевка производила впечатление временного жилья. «Жена ваша где?» — Петренко смирил взглядом сникшего толстяка. «На материке мы уезжаем из Магадана, и поэтому катаемся на ворованных жигулях, распространяя фальшивые купюры». — Я же говорил, это не мои деньги, их нужно только передать. — Хорошо, вернемся к этому разговору позже. Задержанный на предварительном допросе показания дал расплывчатые. Машину купил у незнакомого лица с целью перепродать. Деньги попросили передать. На вопросы «кто и кому?» отвечать отказался. Николай пока не нажимал. Грехов на Борове больше, чем достаточно. Не разговорится срок гребет внушительный. «Раскрутим дядю». В полупустой квартире работники криминальной милиции ничего не нашли. Огорчительно. Однако вещественных доказательств против набычившегося гражданина Станиславского немало. Группа уже собиралась уезжать, когда Николай решил проверить колено ванны. Ну так, просто, для проформы. Возня в тесной ванной комнате. Помогал напарник Сережа. Запах шел не из бодрящих. проще говоря, вонь. Специфика работы — лазить по помойкам, выискивая следы, которые стараются замести. «Терпи, казак, атаманом будешь». Петренко сначала даже не поверил глазам. Частицы породы. Неужели золото? Здесь промывали золото, концентрат. «Серег, позови сюда понятых!» После оформления протокола следователь, работающий с группой, вяло улыбаясь, похвалил. — Нюху вас, старший оперуполномоченный. Дело принимает валютный оттенок. Посмотрим на результаты химэкспертизы. Ноздри Николая картинно раздувались.